Аромат сарсапареля. Целых три дня мистер Уильям Финч и утром, и днем недвижно стоял на темном продуваемом чердаке. Три дня в конце ноября он простоял в одиночестве, ощущая, как с бескрайнего серостального неба падают мягкие белые хлопья времени тихо и плавно, выстилая пухом крышу и припарашивая карнизы. Он стоял с закрытыми глазами. Чердак, обуреваемый ветром долгими бессолнечными днями, кряхтел всеми сочленениями, а с балок покоробленных досок и обрешеток сыпался древний прах. Терзаемый хором вздохов и стонов, Он стоял, вдыхая аромат изысканных сухих благовоний и пленяясь стародавними сокровищами мансарды. Ах! Ах! Сколько его жена Кора не прислушивалась внизу, она так и не услышала, чтобы он ходил, что-нибудь передвигал или перетаскивал. Она лишь воображала, что слышит его размеренные вдохи и выдохи, словно раздувается запыленный кузнечный мех в одиночестве, высоко на чердаке, в обители ветров. «Чертовщина!» — буркнула она. Когда на третий день он в спешке сбежал вниз пообедать, то улыбнулся блеклым стенам, щербатым тарелкам, И исцарапанным ножам-вилкам и даже своей супруге. — С чего вдруг такое оживление? — требовательно спросила она. — Просто я пребываю в хорошем настроении, в отменном расположении духа. Только и всего рассмеялся он. Он чуть не пустился в пляс от восторга. Его так и распирало от возбуждения, которое, очевидно, он был не в силах скрыть. Жена нахмурилась. «Чем это пахнет?» «Пахнет, пахнет, пахнет!» Он резко закивал сидеющей головой вверх-вниз. «Сарсапарель!» Она подозрительно принюхалась. «Вот что это!» «О, невероятно!» Его безудержное ликование оборвалось, словно она щелкнула выключателем. Он как бы стушевался, смутился и сразу стал очень бдительным. «Куда ты ходил утром?» — спросила она. «Ты же знаешь, я прибирался в мансарде, предавался грезам, над кучей всякого хлама, вот что ты там делал. Я не слышала ни звука. Мне показалось, тебя вообще нет на чердаке. — А это что такое? — ткнула она пальцем. — А как сюда попали эти штуковины? — спросил он риторически. Он уставился на пару черных пружинных велосипедных зажимов, которыми его узкие брюки были перетянуты у худых лодыжек. — Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, сорок лет назад, когда мы выехали на дорогу рано утром и покатили по гравию на нашем тандеме, все было так свежо и ново. — Если ты сегодня же не покончишь с чердаком, я поднимусь и сама все выброшу. «Ни в коем случае!» — вскричал он. «Я все делаю так, как мне по душе!» Она смерила его холодным взглядом. «Кора!» — сказал он, доедая обед, приходя в себя и снова приободряясь. «А знаешь ли ты, что собой представляют чердаки? Они же в сущности машины времени» в которых чудаковатые стариканы вроде меня могут отправиться на сорок лет назад, во времена, когда лето сияло круглый год, и дети совершали набеги на тележке со льдом. Помнишь, какой он был на вкус? Ты держала его в носовом платке. Казалось, у тебя на языке сразу и привкус льна, и ледышки кора поморщилась. Так ли уж это невозможно, думал он, полузакрыв глаза, пытаясь это представить и выстроить. Вот чердак. Уже сама его атмосфера воплощение времени. На чердаке живет прошлое. Коконы и куколки былого. Все ящики комода гробики, в которых выставлены для прощания тысячи ушедших дней. О, чердак, укромное, доброе место, преисполненное времени. И если встать во весь рост в его центре, прищуриться и думать, думать, обоняя вчерашнее, протянув руки, чтобы нащупать давно минувшее, то... Он запнулся, поймав себя на том, что говорит вслух. Кора быстро ела. «Как было бы здорово», — сказал он, обращаясь к пробору ее прически, «если бы можно было путешествовать во времени. И разве найдется для этого более подходящее местечко, чем чердак вроде нашего? А? В прежние времена...» «Далеко не всегда сияло лето», — возразила она. «Это у тебя память такая, все наизнанку. Ты помнишь все хорошее, забывая плохое. Вечного лета не было». «Образно говоря, Кора, было?» «Не было». «Я хочу сказать», — зашептал он взволнованно, подаваясь вперед, чтобы разглядеть образ возникший на голой стене гостиной. Если осторожно вести свой моноцикл сквозь годы, поддерживая равновесие, без рук, осмотрительно опасливо, если лавировать между годами, проводить недельку в 1909 году, денек в 1900 году, месяц или пару недель, скажем, в 1905 1898 то лето будет сиять тебе всю оставшуюся жизнь». Моноцикл? Да. Знаешь, есть такие одноколесные велосипеды, длинные, хромированные, одноместные. Артисты разъезжают на них в варьете и жонглируют. Главное не свалиться. Они требуют равновесия, истинного равновесия, чтобы все блестящие штуковины взлетали вверх, вверх. Красота! Свет, вспышки, искры, взрывы ослепительных красок Красных, желтых, синих, зеленых, белых, золотых Все июни, июли, августы, какие только были В воздухе вокруг тебя порхают одновременно Едва касаясь твоих рук, зависая в воздухе А ты среди них улыбаешься «Равновесие, Кора, равновесие!» «Бред!» — сказала она. «Вздор! Чушь!» И добавила. «Чепуха!» Содрогаясь, он взобрался по длинной холодной лестнице на чердак. Бывало, зимними ночами он просыпался с ледяными фарфоровыми ногами. В ушах звенел холод, Нервы в вдребезги крошились от мороза Наподобие студеного белого фейерверка, Что взрывался и опадал пламенеющими снегами На тихую землю его подсознания. Он мерз, мерз, мерз. И нужно было быть десятка два летних сезонов, Зеленых факелов и бронзовых солнц, Чтобы он оттаял в своем зимнем футляре. Он был безвкусной глыбой хрупкого льда, Снеговиком, которого каждый вечер укладывают в постель В серпантине грез, в вихре хрусталиков и снега. А снаружи царила вечная зима. Громадный свинцовый виноградный пресс Давил бесцветной крышкой небо расплющивая всех и вся, как кучу виноградин, выжимая из них цвет, разум, бытие. Исключение составляли дети, которые разбегались на лыжах и санках с зеркальных горок, отражавших всесокрушающий железный щит, который с каждым днем и каждой бесконечной ночью все ниже и ниже, Нависал над городом. Мистер Финч приподнял чердачный люк. А там, а там, Вокруг витала пыльца лета. Чердачная пыль источала тепло, Накопленное в другие времена года. Он тихонько затворил за собой люк. Он заулыбался чердак притих как грозовая туча перед бурей изредка кора финч слышала как ее муж бормочет и бормочет наверху в пять часов вечера напивая остров золотых грез мистер финч закинул в кухонную дверь новенькую хрустящую соломенную шляпу у у, -у! ты что — Уснул после полуденным сном, — буркнула жена. — Я звала тебя четыре раза. Никакого ответа. — Уснул? — он подумал и рассмеялся. — Потом зажал себе рот. Да, пожалуй. Тут она взглянула на него. «Боже — Боже! — вскрикнула она. — Где ты откопал этот пиджак? Он был одет в красный полосатый пиджак, с высоким белым стоячим воротником и в сливочного цвета брюки. Соломенная шляпа источала аромат подброшенной в воздухе пригоршни свежего сена. В старом сундуке она принюхалась. Нафталином не пахнет, как новенький, с иголочки. — О, нет, — сказал он, забеспокоившись. Пока она разглядывала костюм, он чувствовал себя неуютно и неловко. «Тут тебе не какое-нибудь летнее варьете», — сказала она. «Нельзя уж и поразвлечься немного». «Только это у тебя на уме», — она громыхнула дверцей духовки. «Пока я сидела дома, занимаясь вязанием, ты торчал в магазине, открывая и закрывая двери перед посетительницами». Он не хотел ссориться. «Кора!» Он посмотрел на хрустящую соломенную шляпу. «Как бы я желал отправиться на воскресную прогулку! Как бывало, ты в длинном шуршащем платье с шелковым солнечным зонтиком, посидеть на проволочных стульях в павильоне, где подают газировку, и вдохнуть благоухание закусочной!» почему закусочные не благоухают, как в былые времена, и заказать два тоника с арсапарелем. Кора, а потом прокатиться на нашем Форде 1910 года на пристань Ханнаана с ужином в корзинке, послушать духовой оркестр. Что скажешь? «Ожин готов!» Сними с себя этот жуткий реквизит. Если бы ты могла загадать желание и прокатиться по сельским дорогам, окаимленным дубами, до того, как по ним стали носиться автомобили, ты бы это сделала, не сдавался он, глядя на нее. Эти старые дороги утопали в грязи. Пока мы добирались до дому, становились похожими на африканцев. Неважно. Она взяла и встряхнула сахарницу. «Утром в ней было сорок долларов, а теперь их нет. Только не говори, что ты взял эту одежду на прокат. Она совершенно новая и ни в каких сундуках не лежала». «Я...» — начал было он. Она побушевала еще с полчаса, но он так и не нашелся, что сказать». Порывы ноябрьского ветра сотрясали дом, и пока она негодовала, в холодно-стальном небе снова возник зимний снег. — Транжирить деньги на одежду, которую ты не сможешь носить! — Ты что, свихнулся? — кричала она. — Я тебя спрашиваю! — Чердак! — силился он сказать. Она ушла и уселась в гостиной. Снег повалил вовсю, и настал мрачный промозглый ноябрьский вечер. Она услышала, как он медленно поднимается по приставной лестнице на чердак, в пыльную обитель прошлого, темное убежище костюмов, бутафории и времени, в верхний мир, отрезанный От нижнего мира. Он опустил люк. Вполне хватало включенного фонарика. Да, здесь время сжато, как японский бумажный цветок. От прикосновения воспоминаний все разворачивается в прозрачной воде сознания, расцветает от дуновения весеннего ветерка, разрастается. В каждом выдвинутом ящике комода, припорошенные пылью тетушки, кузины и бабушки. Да, здесь пребывает время. Можно почуять его дыхание. Часы, работающие от дуновения воздуха вместо механических. Жилище, оставленное внизу, стало далеким, как прошлый день. Он прищурился, пристально осматривая каждый уголок чердака, замерзшего в ожидании. Вот в хрустале люстры радуга, утро и полдень, ослепительные, как новые реки, бесконечно текущие, вспять сквозь время. Луч фонарика выхватывал их из тьмы и оживлял. Радуги взмывали, возвращая теням цвета сливы, малины, лилового винограда, нарезанного лимона и синего неба, на котором буря разогнала тучи. А пыль чердака напоминала курящиеся благовоние. Это пылало время, оставалось лишь всмотреться в пламя. Чердак действительно был величайшей машиной времени. Он догадывался, он не сомневался, он знал наверняка. И если притронешься к призме, дверной ручки, кисточки, звонкой хрустальной висюльки, взовьешь пыль, щелкнешь запорами сундука, выдавишь человечьи голоса из старинных каминных мехов и взметнешь сажу тысячи стародавних огней себе в глаза — Если в самом деле сыграешь на этом инструменте, на этой теплой машине, приласкаешь все ее детали, рычажки, переключатели, тяги и движители, то тогда, тогда, тогда... Он всплеснул руками, как дирижер, чтобы оркестр грянул. В его голове звучала музыка, Рот был стиснут, и он заиграл на великой машине на оглушительно-безмолвном органе басами, тенорами, сопрано то низко, то высоко. И, наконец, прозвучал аккорд, от которого он содрогнулся и зажмурился. Около девяти вечера Она услышала его голос. «Кора!» Она поднялась наверх. Он смотрел на нее сверху вниз и махал шляпой. «Прощай, Кора!» «Что это значит?» — возмутилась она. «Я думал три дня и говорю тебе прощай. Слезай оттуда, болван!» Вчера... Я снял со счета пятьсот долларов. Я все обдумал. А когда это случилось... Ну, кора. Он с готовностью протянул вниз руку. В последний раз говорю. Ты пойдешь со мной? На чердак? Спусти лестницу, Уильям Финч. Я поднимусь и вышвырну тебя из этой грязищи. Я отправляюсь... «На пристань Ханнаана отведать крем-супы из креветок», — сказал он. «И собираюсь заказать духовому оркестру лунную бухту». «Ну же, кора!» — он поманил ее рукой. Она лишь уставилась на его доброе, недоумевающее лицо. «Прощай», — сказал он. Он нежно, ласково помахал ей рукой. Затем его лицо исчезло вместе с соломенной шляпой. «Уильям!» — завопила она. На чердаке было пусто и тихо. С криками она побежала за стулом и со скрежетом зубовным залезла в затхлую тьму. Включила фонарик. «Уильям! Уильям!» Темное пространство опустела. Зимний ветер сотрясал дом. Потом она заметила приоткрытое западное окно чердака. Она в нерешительности, затаив дыхание, подошла. Медленно распахнула его настиж. Лестница была выставлена за окно и опускалась на крышу веранды. Она отпрянула от окна. За отворенной оконной рамой в июльских сумерках пышно зеленели яблони. Она расслышала трескотню фейерверков, смех и голоса вдалеке. В теплом летнем воздухе ракеты взрывались, рассыпая красные, белые, синие искры и плавно угасали. Она захлопнула окно, И стояла в изумлении. «Уильям!» У нее за спиной, Сквозь проем в чердачном полу, Пробивался холодный ноябрьский свет. Она склонилась и увидела снег, Шелестящий по студенным прозрачным стеклам, Там, внизу, в мире ноябрьского ненастья, в котором ей суждено было прожить оставшиеся три десятка лет. Она не стала снова подходить к окну, а уселась во тьме чердака, вдыхая один единственный запах, который никак не улетучивался, а витал в воздухе, как легкий вздох удовольствия. Она сделала долгий, Глубокий вдох. Старинный, знакомый, незабываемый аромат сарсапареля.